от нестерпимой жажды действия, от щемящей грусти, от гнева протеста или счастья победы. Это наши первые встречи с искусством. Они безошибочно проложили путь к сердцу, к чувствам, а через них — к сознанию. И это было не только началом познания мира, но и самоопределением в нем. Нередко мы, взрослые в быту, в семье, забываем о том, как чутко и восприимчиво сознание ребенка, а оно запечатлевает самые ранние влияния. Советская педагогика и советская литература считают, что воспитание ребенка начинается с первой сказки, с первой песенки. знакомя наших детей с творениями народного творчества, песнями, сказками, поговорками, блинами – С произведениями мастеров искусства мы даем им ключ к поэтическому открытию мира. Литература и другие виды искусства мы называем источником радости и вдохновения, но они также источники идейного воспитания. Через особый, сложный, полный поразительных открытий мир искусства ведет наших детей в большую жизнь и разбуженные им волнения чувств. ставит юных перед необходимостью и возможностью первых самостоятельных нравственных оценок, что хорошо и что плохо. Ваши дети, вы и музыка. В дружной семье искусств музыка занимает особое место. Оно определяется тем, что развитие музыкальных образов, происходящее во времени, позволяет предельно выразительно передавать движение, борьбу и смену чувств и страстей. Критик и композитор Сиров говорил, что в музыке может отражаться вся человеческая жизнь в той степени, в какой она волнует душу, чувством скорби и чувством отрады. Музыка не только отражает духовную жизнь человека, но организует, преображает ее, являясь могучим фактором воспитания будущего человека, считает Шагинян. Две тысячи лет, по меньшей мере, не отдельные люди, а целые народы в оставленных ими памятниках народной мудрости пытались от имени всего человечества истолковать музыку как потребность и необходимость для развития человека. Можно ли быть равнодушным к тому, что огромные духовные богатства, накопленные человечеством в области музыки, останутся хоть кому-нибудь недоступными в нашей стране. Народы нашей многонациональной страны имеют богатейшие музыкальные традиции и наследия. Для поднятия музыкальной культуры делается очень много. Замечательный советский музыкант и педагог Нейгаус считал, что таланты создавать нельзя, но можно создавать культуру, то есть почву, на которой они произрастают. Нет необходимости убеждать кого-нибудь в том, что музыка нужна не только подрастающему, но и будущему поколению. Родители должны спросить себя, достаточно ли они сами подготовлены, чтобы направить своих подопечных. Воспитание малышей начинается с воспитания и самовоспитания взрослых. Многолетний опыт музыкального воспитания детей показывает, что начинать занятия с детьми следует в самом раннем детском возрасте, в 3, 4, 5 лет. Память детства – самая драгоценная память. То, что узнал в детстве, остается на всю жизнь. Если бы можно было проанализировать – многие свершения в человеческой жизни, то, вероятно, мы и с удивлением обнаружили бы, что это в какой-то степени разматывание маленьких клубочков от впечатлений и опытов, вынесенных из детства. Любопытно высказывание венгерского композитора Золтана Кодаи. Примерно лет шестнадцать тому назад на вопрос, когда нужно начинать музыкальное воспитание, я ответил, за 9 месяцев до рождения ребенка. С тех пор я переменил свое мнение. И сегодня я ответил бы,